Эпилог Стоящая рядом с семьей Шина, по возможности, незаметно рассматривала окружающих. Аматэру Сэн, как всегда, сумела собрать на прием просто огромное количество значимых людей. Про императора и его семью можно и не говорить, но тут и других хватало. Каждого из них, но ну, кроме того же императора, род Кояма мог пригласить к себе, и, что важнее, они бы пришли — Но сразу такое количество? Тут ведь некоторые далеко не в лучших отношениях между собой. А еще было довольно странно, что гости были столь разными по уровню. Взять хотя бы ее. Внучка главы клана, даже не внук, даже не наследник главы. Ей просто нечего было делать на приеме, где присутствует сам император. Как нечего здесь делать и у Хаяси Анеку, к слову. Эта блондинка пришла на прием неожиданно не с Синзи, а с Мамио, парнем Рохли из их компании. Да и вообще тут был весь состав этого их клуба разведки, что не лезло уже ни в какие ворота. Слишком много людей, явно намечается какое-то важное событие или объявление, даже более важное, чем выход из клана, что представить уж совсем сложно. Синзи тоже тут был, но он и на прошлый прием «Аматеру» ходил, где гостей было меньше, так почему бы ему и здесь не появиться? Она, кстати, впервые за долгое время вновь увидела его в подобном костюме. Хаори, Хакама. Раньше он выглядел в такой одежде немного смешно, слишком молод для нее был. Но сегодня? Сегодня Шина не могла не признать, что Син выглядит великолепно, строго и мужественно. А еще удивительно, скольких аристократов он, оказывается, знает лично и как естественно ведет себя в их присутствии. Она и раньше наблюдала подобное, не в первый раз они пересекаются на приемах, но не при таком внушительном составе гостей. А вот и Аматеру Сан. Похоже, сейчас они услышат то, ради чего их здесь собрали. И они услышали. Если начало было стандартным, то окончание короткой речи старой женщины буквально выбило мысли из головы шины. Она не была удивлена. не была в шоке, у нее просто не было мыслей. Девушка стояла и, как баран на ворота, пялилась на стоящего рядом с Аматеру Сан Синзи. Матеру Синзи! «Божечки!» — тихо произнесла рядом мать, приложив ладонь к щеке. «Хотя так, пожалуй, тоже неплохо». Аня Тян осторожно подошел к дочери Охаясидай. Дай. «Ты чего такая потерянная?» А куда даже ответить не смогла. Набрала полную грудь воздуха и шумно выдохнула, махнув рукой. Аматеру Синзи. Для нее это очень плохо. Она прекрасно понимала, что теперь ее шансы стать женой Синзи резко уменьшились, а уж стать первой женой и вовсе пропали. О нет, она вполне достойная пара ему, но, к сожалению, таких достойных слишком много, а Аматеру Атарашеке будет выбирать из еще более достойных, коих тоже хватает. Остаются шансы стать второй или третьей, но и тут проблемы. Синдзи, он не бесчувственный, но и выгоду свою не упустит. Так что, если появится вариант взять в жены кого-нибудь лучше, чем она, он вполне может этим воспользоваться. Увы. но приходится признать, что влюбить его в себя у нее не получилось. Может быть, если бы было больше времени, а тут еще мелкие ошибки, которые она время от времени совершала, как, например, на их свидании. Нет, в целом шансы есть, и она не собирается сдаваться, но демоны. Как же не вовремя его приняли в рот Аматеру? Ей еще хотя бы годик, пусть не влюбить в себя, так хоть привязать покрепче — Теперь же все становится гораздо сложнее. Еще и будущая первая жена, она наверняка будет влиять или стараться влиять на выбор Синзи второй и третьей жены. Четвертая и пятая маловероятны. Не то чтобы это порицалось, но считалось чуть более пошлым и развратным, чем необходимо достойному аристократу. «Из-за парня своего переживаешь?» задал еще один вопрос «Дай». — Если бы он был мой, было бы здорово, — горько усмехнулась она. — Будет, — уверенно произнес Дай. — Ты слишком хороша, чтобы было иначе. Даже для Аматеру грустно посмотрела она на него. — Конечно, — тут же кивнул он и подошел ближе. — Доча, у нас, у нашей семьи, я имею в виду, очень хорошие отношения с Синзи. И будут еще лучше. Уверен, ты ему нравишься. Райдон — его лучший друг, даже к Ами он неплохо относится. А скоро он зайдет к нам в гости, и я предоставлю так необходимую ему помощь с Малайзией. Все только начинается, милая. Да, мы не можем повлиять на выбор его первой жены, ну и что? Будешь следующий? Теперь-то никто не сможет сказать, что вы не подходите друг другу. Даже он сам не сможет этим отговориться. А он это делает? Посмотрела на него удивленно дочь. «Ну, а почему еще ты не смогла захомутать парня? Наверняка он говорил себе, что он тебе не пара. Может быть, меня боялся, считая, что не допущу вашей свадьбы. Или еще чего. Теперь этой проблемы нет, и все станет гораздо проще. А я помогу, чем смогу». «Спасибо», — шмыгнула носом Анеку. «Ну же, милая, не стоит разводить сырость», — обнял он ее. «Все будет нормально». Никуда он от тебя не денется. А Кэти Торимазу сидела на полу своей комнаты и пустым взглядом рассматривала свои руки. Первой ей точно не быть, родословной не вышла. Второй будет эта гадская блондинка, уж слишком близка она к нему. Третий, а третий ей не позволит быть у Хаяси. А может, и первая жена подключится. Выход? Нет выхода. Это конец. Сдаться? Нет. Даже думать об этом больно. И что тогда делать? Чесу и Ясуу чертыхался, сидя в своем кабинете и перебирая бумаги. Опять его сделал этот парень. Злости особой не было, а вот раздражение в избытке. Когда мальчишка вышел из-за спины Аматеру Сан. Часуя понял все мгновенно. Удивился? Несомненно. Даже сильно удивился, если можно так назвать, состояние полного офигения. А уж столько мыслей одновременно в его голову не лезло уже очень давно. Помогло, как ни странно, воспоминание о брошенных парню словах о кристаллах. Все-таки немного проще, когда в тебе бурлит лишь одно чувство, пусть это и раздражение. Сиди теперь, пытайся впихнуть в производственную линию и так забитую полностью десяток лишних камней. И уже готово и не возьмешь. У него заказов на месяца вперед всегда. Кстати, а ведь он и не говорил, что отдаст камни сразу. Точно, не говорил. Фух, ну и отлично. Пусть ждет, мелкий засранец. Слово не будет нарушено, и ладно. Впрочем, слишком затягивать не стоит, как ни крути, а он обещал. Да и не хотелось бы, чтобы парень издевался над ним при следующей встрече. Теперь это будет немного аматеру все-таки. А, все, хватит уже о нем думать. И отношение к нему менять он тоже не намерен. Мелкий, раздражающий засранец, хоть и умный, притом и наглый, чем и интересен. «Ну что, доигрался отец?» Присел рядом со стариком Акену. «Говорил я». «Не трогай его!» «И что теперь?» — поднял на него взгляд Кента. «Пришел поглумиться над собственным отцом?» «С какой радостью!» — ответил Акина с горечью. «Я ведь тоже в этом поучаствовал!» «Потому что я истребовал долг!» — вновь повесил голову Кента. Сидя на татаме в своей комнате, глава клана ничем не занимался. Он даже не строил новых планов. Не пытался придумать, как вернуть Синзи. Он просто... Просто сидел. Это неважно, важно, вздохнул Акена. Вина перед ним и на мне лежит. Если бы я не загнал его в угол, шанс все еще был бы. Но ты действовал слишком хорошо. Не упрек тебе, говорю. Просто так сложилось. Парень, оказывается, успел отклонить одно предложение от Арашики. а согласился только после «Ну, ты понял». «Силен малец!» — удивился Акену. от такого предложения отказаться? И не волнуйся это так, но не будет у нас в клане повелителя огня. И что? Жили же без него как-то». «Жили», — произнес Кента глухо. «Устал я что-то». «Тогда я пойду», — поднялся Акену, «Неуверенно посматривая на отца. Или, может, партийку в Го?» «Го — это отличная идея», — поднял голову Кента. «Но не сейчас. Иди. Все со мной будет нормально». «Как скажешь, отец», — произнес Акену И, постоянно оглядываясь, вышел из комнаты. «Определенно устал», — произнес негромко старик. «Сэр!» — заглянул в рабочий кабинет своего господина немолодой мужчина. «Джефф!» — удивился сидевший там старик. «Что-то ты сегодня рано. Проходи, не стой в дверях». «У меня важные новости, сэр!» — зашел в кабинет Джеффри Пайсел. «Слушаю!» — собрался старик за столом. «Сегодня, буквально полчаса назад, до нас дошла информация о роде Аматеру. Скажи мне, что старуха сдохла!» — К сожалению, не могу, — Виновато поджал губы Пайсел. — Все гораздо неприятнее. У нее появился наследник. — Вот! — чуть не выругался старик. Он не был против крепкого словца, но не при слугах же. — Хоть что-то на этого наследника собрано. — Мы работаем, сэр, — слегка покачал головой Пайсел. — Известно только имя и возраст. И еще кое-что, это вам понравится больше. — Говорит, Джеф, не буди во мне зверя. Они отправляют слуг за гербом в Малайзию». «Даже так?» — протянул старик, откинувшись на спинку кресла. «Опять попытаются отжать у малайцев кусок земли. Насколько я помню, в Японии подобный ритуал предполагает сопровождение слуг кем-нибудь из рода. Именно так, сэр!» — кивнул Пайсел. «Это вряд ли будет, древняя старуха. Скорее всего, это тоже так». «Это хорошо», — пробормотал хозяин кабинета. «Английские спесивцы нам, конечно, не помогут. К сожалению. Но и мешать не будут. Я могу поехать туда лично и решить проблему наследника Аматеру». «Нет», — ответил его господин, — «ты мне тут будешь нужен. Да и маловато там будет мастера. Иди, я найду, кого послать. А ты собери побольше информации по наследнику. Сколько ему лет?» «Семнадцать, сэр!» «Ха! Совсем еще сопляк! Но на какое только убийство не пойдешь ради клана!» В безграничном пространстве, наполненном лишь тьмой, стоял одинокий камин, в котором задорно плясало пламя. Рядом с камином в кресле сидел обычный с виду мужчина, молча постукивая пальцем по подлокотнику. В принципе, он мог превратить окружающее его пространство во что угодно. Благо, оно было не совсем реальным, но с учетом таких возможностей мужчина считал немного ироничным сидеть в одиноком кресле, рядом с камином посреди океана тьмы. О! Ну, наконец-то, улыбнулся он неожиданно. Достучался. Пора уже нам с тобой поговорить. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читал Андрей Кузнецов.